Шестнадцатая глава. Приятие себя. «Мне нравится гулять среди могил. Смотрю на надписи «родился, умер». Между датами рождения и смерти стоит тире. Так весь смысл в вашей жизни превращается в тире». Экхарталэ. Когда вы отказываетесь создавать и брать ответственность за свою жизнь, вы превращаетесь в тире между датами рождения и смерти. В чем же сложность созидания? Привычка. Ваше эго, как часть вашей объемной, невероятно громадной личности, просто привыкла думать за вас. Если правая рука соблазняет тебя, отсеки ее, так говорил Иисус, если верить Евангелию от Матфея. Учитывая контекст сообщения, можно уверенно предполагать, что речь шла об эго, как... о малой части человека. Малая часть, которую можно назвать привычкой, взяла на себя управление. И знаете, что она думает за вас? Какие мысли генерирует? Возможно, я могу что-то создавать, но почему ранее, когда я хотел, хотела создать, ничего не получилось? Я дочитаю эту книгу и начну. Сегодня я устал, устала, а вот завтра обязательно. Обязательно нужно попробовать. Соберусь с мыслями, с чего начать делать. «Какой из меня творец? Ведь я уже...» Знаете, читатель, чем вы отличаетесь от ребенка? Во-первых, ребенок видит свою перспективу на 20-30 лет вперед. Он, и вы тоже когда-то были ребенком, скорее всего, да, думает. Вот я стану взрослым, потом у меня появится то-то и то-то, затем то-то и то-то, потом я, может быть, смогу то-то. Вот эти то-то у него распределено в среднем на 20-30 лет вперед. Возможно, у многих и на 50 лет вперед. Какие у вас планы читатель на 20-30 лет вперед, а на 50 лет? Обратите внимание, вы даже не даете себе волю подумать на эту тему. Ваше мышление сковано стереотипным мышлением, вроде «там посмотрим». Если вы не генерируете будущее на дальний срок, как вы рассчитываете быть счастливым? Во-вторых, ребенок мечтает. Все помнят, как учителя выбивали из их детских голов. «Не мечтай, сосредоточься на…» Из вас выбили. Теперь вы непрерывно сосредотачиваетесь на навязчивых мысле проблемах А представьте себе, если бы учителя говорили «фокусируйся на желаемом, придумывай больше всего, чего желаешь, не фокусируйся на проблемах, думай положительными образами, придумывай себе будущее, которое хочешь ты, а не социум». Можно надеяться, что в будущем этому и будут обучать те, кто сейчас уже осознает силу мысли, суть вибраций. Где вы? Кто вы? «Ребенок создает будущее. Сделаю. А что если? Я стану. Мир такой интересный. Я хочу, я буду, я получу». Взрослые фиксируют текущее состояние. «Как мне решить эту проблему? Так уж надоел эта ситуация, когда я не могу. Силы уже не те». Так вот. Когда вы были ребенком, у вас было множество сценариев развития будущего на долгосрочный период. У вас была привычка думать о будущем просто потому, что прошлого у вас не было. У вас была привычка нырять в мечты, потому что почти все проблемы за вас решали взрослые. Сверстники, доставляя вам неприятности, подстегивали вас к мечтам вроде «вот я стану сильнее, умнее, богаче». Ограничения от взрослых превращались в построение новых желаний, вроде «стану взрослым и заведу себе собаку», «куплю мотоцикл», «наемся мороженого», «жвачек», «буду ложиться спать после полуночи». Ребенком вы непрерывно создавали будущее, оно приходило во всем своем разнообразии. Когда вы остановились? На чем вы остановились? Кто вас остановил? Кто и когда вас остановил? Говорите реалии жизни, а может, наоборот, реалии остановились тогда когда вы перестали создавать будущее в мечтах вспомните что вы создавали отметьте что вы получили основу того что представляли действительно получили а следом найдите тот момент когда вы погрязли в делах в кавычках и стали фокусироваться на ежедневных повторяющихся событиях Постепенно, когда вы взрослели, вам вбивали в голову, формировали убеждения, меняли ваше эго, что не все так просто. Для этого нужно иметь особый талант, связи, протекцию. Выбирай профессию, где больше платят. Иди по стопам, бери пример с... Твои желания никого не интересуют. Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Иисус. Вы были Творцом, но вас остановили. Вы постепенно согласились, что нужно вписываться в реалии, но на самом деле вы согласились с тем, что вы не Творец. У каждого человека осталась та часть, где он не согласился и воплотил мечту детства, но также есть и другая часть — согласие на ограничение. Добровольная сдача, которая кажется принуждением, но никто за вас не создавал мысли, а потому это добровольная сдача. Признайте это и сделайте шаг. Вернитесь к созиданию. Вернитесь к творению прямо в эту секунду. Все, больше не откладывайте, хватит. В это мгновение становитесь творцом своей жизни. Позже послушайте эго. Почему это невозможно? А в это мгновение скажите себе, «Стоп, секунду назад я был-была ограниченным человеком. С этого мгновения все изменилось». Я делаю выбор быть творцом своей реальности. Сделайте глубокий, осознанный вдох. Осознанный выдох. Улыбнитесь себе и почувствуйте прилив радости, исходящий от вашего «я». Да, это я творец, уже несколько секунд как творец. Я могу выбирать все, что захочу. В эту секунду меня не волнует, насколько это реально. Меня не волнует старый опыт. Пусть этот старый опыт волнует того, кто был мною минуту назад. Сейчас я создатель своей жизни. Я могу создать мысль, и никто меня не ограничивает. Сделайте глубокий осознанный вдох. Осознанный выдох. Тот старый я жил, как он выбирал. Я выбираю другое. Тот старый я думал, а вдруг не получится. Я же буду осознанно думать, а что если да? А что, если мой выбор воплотится в реальные события? А что, если я могу создать себе 10 лет счастливой жизни, уже начиная с текущего момента? А что, если 20 лет? А если я смогу создать 30, 40 и 50 лет? Плевать мне на мнение эго, что это невозможно, непросто. Никто, даже эго, не остановит меня в том, что я могу мечтать о том, что хочу воплотить. Сделайте глубокий осознанный вдох. осознанный выдох. «А что, если я смогу получить в течение этого года столько денег, сколько я заработал, заработала за последние 10 лет? А что, если это возможно благодаря моему решению это сделать? А что меня ограничивает так мечтать? Ничего не ограничивает. А что, если это будет в 2-3 раза больше денег? А почему бы не в 10 раз? Меня же ничего не ограничивает». Как придут деньги, меня не волнует. Я творец, а не стрелочник. Пусть сами думают, как ко мне идти. Это задача денег, думать, как ко мне попасть. Моя задача — решить, сколько я могу принять. Я позволяю финансам идти ко мне тем путем, который самый короткий, самый быстрый и самый приятный для меня. Вот самый быстрый, приятный и короткий путь. Я подсказал подсказала деньгам, как двигаться. Вперед! А что, если прямо в эту секунду они двинулись ко мне обильным потоком? Прямо сейчас я могу ощутить, как они устремились ко мне. Сделайте глубокий осознанный вдох, осознанный выдох. Улыбайтесь, радуйтесь движению к вам потока денег. Сделайте глубокий осознанный вдох, осознанный выдох. А что, если это все возможно? а почему бы мне не принять то, что я вот только что создал, создала? Если уже себя не ограничивать, то почему бы мне не представить, что я могу создавать желаемые события год за годом? Куда вы хотелось поехать? На океан? В горы? Побродить по каким улицам какого города мира я выбираю? Улыбайтесь, радуйтесь представлению того места. Сделайте глубокий осознанный вдох, Осознанный выдох. Меня реально не волнует мое старое эго, которое пытается бормотать свои убеждения, почему это было нельзя сделать вчера. Ну нельзя было это сделать вчера. Ну и все, закрыта тема про вчера. Вчерашний билет просрочен и не работает сегодня. Я сейчас, я здесь и сейчас. Я ощущаю свои пальцы и ладони, свои локти, свои стопы, свою спину. Все одновременно. Я ощущаю свое дыхание. Я сейчас использую свою силу воображения, и я запускаю вибрации того, что будет со мной в ближайшем будущем. Мое настоящее и будущее теперь я сам, сама выбираю. Я могу делать ошибки, ну и что? Я могу себе позволить такую ерунду, как ошибки, для того, чтобы с каждым днем все больше и больше понимать свой выбор. Я могу каждый день повышать качество своих желаний и предпочтений. Я учусь творить прямо сейчас. Почему бы мне не побыть ребенком и не сотворить желание? Пусть оно ищет пути, как двинуться ко мне. Порадуйтесь своей возможности быть вновь ребенком, мечты которого точно воплотятся. Сделайте глубокий осознанный вдох, осознанный выдох. Почувствуйте свои вибрации. Да, это те вибрации, которые приближают ваше желание. Это как гул поезда, несущегося к вам на всех парах, доставляющего ваш заказ. Это вибрации стаи птиц, несущих к вам на своих крыльях вашу мечту. Это шум ревущего, безудержного, обильного потока вашего изобилия. Запомните эти вибрации. А что, если это все заработало? А что, если я создам свое тело таковым, каким хочу его видеть через год, два, три, десять, двадцать и более лет? А что, если мое тело год за годом будет становиться сильнее, здоровее, стройнее? А почему бы и нет? Почему я должен слушать старое эго и воплощать старые идеи? Я буду создавать новое, послушное мне эго. Пусть оно радуется долгой, здоровой и богатой жизни. Эго. Ведь ты хочешь пожить долго и богато, хочешь покупаться в изобилии? Тогда следуй за моими мыслями. Я даю энергию мыслям, а потом следуй за мной, эго. Если ты сопротивляешься своим невериям, ты страдаешь. Просто следуй моим указаниям, эго. Я создаю долговечность, как Адам, Ева, Ной, и многие другие, прожившие сотни лет просто потому, что до них не было идеи, что человек должен жить лишь десятки лет? Почему бы мне не поверить также ведам ведом и шумерским хроникам в том, что жизнь людей длилась веками и даже тысячелетиями? Что мне мешает просто думать о том, что это было возможно? Почему бы мне не поверить в то, что раньше было нормально жить сотни лет просто для того, чтобы разрешить себе думать на эту тему? поверить не для веры, а для расширения своих привычных ограничений. Если Адам жил 930 лет, а аной 950 лет, родивший первого сына в 500 лет, то почему бы мне не разрешить себе думать о сроках своей жизни в 100-150 лет, будучи сильным, сильный и здоровым, здоровый? Год за годом я могу создавать силу, ловкость и здоровье тела. Это приятно. Вернуться к своему бессмертному «я есть», чтобы творить то, что хочешь на выбранном сроке здоровой и радостной жизни. Я создаю тело и здоровье. Я выбираю прекрасное самочувствие. Я сделаю такой же выбор через час, через два часа, завтра, послезавтра. Я сделаю выбор в пользу своей силы и здоровья через месяц и буду его делать год за годом. Творец. «Я есть!» Сделайте глубокий осознанный вдох. Осознанный выдох. Почувствуйте радость, исходящую от «я есть!». Ваш внутренний наблюдатель радуется тому, что вы берете свою силу. «Когда я услышу от кого-то о старости, неизбежностях, болезнях, я улыбнусь внутренне». Я улыбнусь и обрадуюсь тому, что осознаю, это не мой выбор, и я могу это осознавать. Я могу осознавать, что уже изменил, изменила свой выбор. Любое упоминание другими людьми моих устаревших ограничений будет доставлять мне радость. Я уже другой, другая. Спасибо вам, люди, за напоминание и возможность это знать, что мое тело уже живет по другим стандартам. Когда вы рассказываете о том, как вы создавали себе ограничения, вы толкаете меня в осознанность выбора. Я выбираю, такую ли мне давать команду тела, как вы, или дать свою. Мое старое эго сгинуло в прошлом. Мое новое послушное эго радуется перспективам и составляет список желаний и подарков. Это уже свершилось. Новое эго теперь служит мне. Я творец. Я есть. Сделайте глубокий осознанный вдох, осознанный выдох. Порадуйтесь возможности быть другим человеком. Сделайте глубокий осознанный вдох, осознанный выдох. Почувствуйте свои вибрации. Запомните эти вибрации. Применяйте эти вибрации во всем, с чем будете сталкиваться. Возможно, ваше старое эго еще сопротивляется говорит что-то вроде «Неужели все так просто?» Ответьте ему, что не все так просто. Вам еще нужно сформировать привычку так вибрировать, как вибрировал Адам, Сиф, Ной, чтобы долго жить. Вам еще нужно создать привычку вибрировать, как Соломон, чтобы быть изобильным. Когда день за днем вы будете создавать эти вибрации и наблюдать, как в мелочах меняется жизнь вокруг вас, Вы будете все глуше и глуше слышать крик вашего прошлого эго. «Вернись, давай, пусть все будет, как было!» Но наблюдая изменения, наблюдая каждый день и каждый месяц, вы все меньше и меньше будете слышать этот старый голос. Но ваши запросы к себе будут каждый день расти все больше и больше. Возможно, через год-два вы вполне придете к тому, что станете настолько развитым, что выстроите планы на следующие 50-70 лет. А почему бы и нет? Есть что-то, что вас сдерживает, кроме набора старого вороха привычных мыслей. Как бороться с навязчивыми мыслями? Давайте разберем это чуть позже, а пока осознаем вот что. Прямо сейчас через вас проходят миллионы вибраций. Прямо сейчас сквозь вас проходят телевизионные трансляции, ведется сотня тысяч мобильных разговоров, множество радиопередач. Вы согласны? Вы согласны, что без специального устройства по приему вы не можете различить все это? Вы согласны, что внутри одной только ТВ-передачи живет множество реальностей? Сквозь вас проходят сотни тысяч реальностей, которые вы не ощущаете? Это вибрации. Также работает и ваше сознание, которое с помощью физического мозга, как приемника и передатчика, шифрует и расшифровывает вибрации этого мира, которые вы воспринимаете. Слышите, видите, осязаете, обоняете, вкушаете вибрации, так ваш мозг выделяет ту картинку, которую вы называете реальным миром. Однако ТВ-каналы так же реальны, как то, что вы видите, эти буквы. Вы просто на другой частоте. Если вы не воспринимаете мысли как реальное событие, это не значит, что они нереальны. Ваш мозг просто отбирает ту реальность, которая которой согласно ваше эго. Иначе вы просто потеряетесь в потоке вибраций. Вибрируя вашими желаниями, а не породившими их неудовольствиями, вы формируете поток событий, который войдет в вашу реальность тогда, когда вы начнете считать это реальным. Вот поэтому требуются небольшие шаги, создающие ожидания. Вы не поверите, что за мгновение можете сбросить 10 килограммов лишнего веса, но вы можете поверить, что сбросите 50 грамм за час. Если поверите, тогда сформируйте постепенно новые убеждения, и желаемые 10 кг смогут вас покинуть без всякого напряжения за пару недель. Здесь ведь ни одно убеждение вас держит. Здесь участвует вера в прошлый опыт, вера в плохие продукты, привычки к определенному объему еды, привычки полагаться на чудодейственные средства. Все это и ряд других убеждений должны сдвинуться синхронно, поэтому позволяйте себе меняться медленно, но непрерывно. Вы не поверите, что за день получите столько денег, сколько заработали за 10 лет до этого. Поэтому люди не выигрывают часто в лотерее. Вам проще поверить, что за год это получится, а потом, когда вы начнете фиксировать увеличение потока уже в текущем месяце, вам будет проще верить в его усиление. Шаг за шагом, вибрируя изобилием сегодня, вы будете привлекать и ускорять поток. Совмещая вибрации и получая подтверждение потоку в мелочах, вы сформируете привычку руководить потоком. Месяц за месяцем это будет становиться все более очевидным. Вы будете знать, а следом создавать уже более заметные потоки. Относитесь к желаниям с радостью. Вы увидели машину и захотели такую же. Ощутите радость. Вот я увидел и захотел машину. Я знаю, что теперь она двинулась ко мне. Я могу радоваться сегодня, зная, что ко мне движется мое желание в материальном образе. Как здорово, что я могу это осознавать, что я умею производить желания, которые мне нравятся. Как приятно знать, что я не должен фокусировать внимание на том, почему ее нет, зато могу испытывать радость, поскольку она движется ко мне. Возможно, ее уже начали собирать на конвейере для меня, а возможно, она уже едет в нужный пункт, где я ее смогу купить. Я знаю, что вибрации уже пошли, я их создаю. Создавать вибрации ожидания просто. Вы помните, как вы себя чувствуете на Новый год? Уже за месяц вы начинаете жить в предвкушении. Чем ближе праздник, тем больше вы радуетесь. Ведь сам праздник — это несколько часов, и все, ушел. И вряд ли бы вы согласились отказаться от тех радостных дней предвкушения праздника ради одного лишь его отмечания. Также относитесь к ожиданию прихода вашего желания. Вы же не думаете о Новом годе, как будет он или не будет. Вы знаете, что он будет. И соответствующе себя чувствуете. Знайте, что ваше желание исполнится. Чувствуете радостное ожидание, предвкушение. Не ставьте себе жестких сроков. Так вы фиксируете мысль «ну вот, придет этот день, и посмотрим, насколько это реально». Это путь к отрицанию знания. Фактически, этим вы утверждаете, что вы не доверяете своей силе Творца. Ваша вибрация радостного ожидания — Должна быть безусловной, точно будет, точно движется, пусть само находит дорогу и нужное время. Существует ли что-то, что может помешать вам материализовывать свои желания? Как ни странно, но единственное препятствие — это вы сами. 17 глава. Осознанное творение каждого дня. Сколько бы вы ни читали, ни слушали тезисов о том, что вы творец, вы это не примете, пока не начнете практиковать ежедневное создание своей реальности. Обычно человек слышит одно, но принимает другое. Происходит это примерно так. Ты создаешь сам свою реальность бытия. Хотелось бы верить в это. Не нужно верить. Попробуй, убедись и создавай. Сегодня я занят очень. Попробую завтра. Чем ты можешь быть занят, если речь идет именно о том, что ты прямо сейчас можешь начать создавать все, что ты хочешь? У меня сейчас голова забита текущими проблемами, не могу переключиться. Так именно об этом и идет речь. Сделай вдох и уже начинай создавать решение. Ладно, а есть такое супер мега гипер упражнение, которое я сделаю, и сразу все начнет решаться само собой? Есть. О, давай, я готов. Это супер-мега-гипер-сверсекретное упражнение подействует, если его делать в первую неделю каждый день по 24 раза, во вторую неделю по 12 раз, в третью неделю по 6 раз, а потом все заработает само. Хм, это что-то еще делать нужно. Да так часто. Так ведь ты на работу ходишь, и каждый день год за годом делаешь то, что тебе не всегда хочется делать. Это тебя смущает? С работой понятно. Это мой заработок на жизнь, перспектива на будущее. Правильно. а супер-мега-гипер-сверсекретные упражнения обеспечат тебя уже через несколько недель гарантированным счастливым будущим, изменят твою работу на любимую, даст тебе такой заработок, о котором ты раньше и боялся мечтать». «Точно?» «Да». «24 раза в день нужно делать?» «Да». «А может, какие-то таблетки проще принимать?» «Начинается». «Ладно, ладно, попробую». «Не нужно пробовать, нужно делать». Это же твоя жизнь, ты же можешь уже сейчас ее сделать такой, какой хочешь ее видеть. И что требуется от меня? Вечером, перед сном, подумай о том, за что ты благодарен был сегодня. Придумай десять благодарностей людям, событиям, природным явлениям. Почувствуй свое тело, поблагодари его, дай ему возможность обновиться за ночь». Утром, когда ты просыпаешься, подумай о том, что ты будешь каждые полчаса выбирать лучший сценарий из всех мыслей, которые придут к тебе в голову, Готови завтрак. Кстати, нужно в магазин сходить, в холодильнике пусто, а еще скоро новости по ТВ начнутся. Интересно, как там события на Ближнем Востоке разворачиваются. Эй! Куда ты? Эй! Инерция ментальных привычек создает интересный феномен. Вы знаете, что вы творец, но считаете это второстепенным фактором. Словно император, который увлекся войной с соседями и забыл об интригах своего двора, вы увлекаетесь текущими проблемами и забываете, что сами их создаете. Словно слепой вы бьете молотком себя по пальцу и возмущены тем, что вас кто-то ударил. Понимаете, если вы считаете, что вы игрок в футбол, вы живете на игровом поле и вы попросту забываете, что вы кто-то другой. Эта специфика сознания проявляется во всем. Игра на поле, компьютерная игра, просмотр фильма, чтение книг, посещение театра и так далее. Вспомните, как вы в театре видите актеров, знаете, что это роль, но к середине пьесы полностью верите в происходящее. Откуда такая забывчивость? Откуда такое погружение? Это свойство вашего ума, вашего эго. Вам не нужно ведь это доказывать, что такое погружение для вас естественно. И если это вы знаете точно без всякой веры в чужие наблюдения, то представьте, что и ваша ежедневная реальность такое же погружение из точки «я есть». Вы прочувствовали уже свое состояние «я есть»? Используйте его, чтобы откорректировать любое ваше недовольство для перелома неугодной ситуации. Войдите в это восприятие. Представьте тот результат, что вам нужен, посмотрите, как наблюдательно на происходящее, как на игру. ваше знание что это лишь забывание того что вы творец поможет вам вернуться к управлению своей жизнью пример навязчивые мысли итак есть некая мысль которая непрерывно к вам возвращается занимает огромную часть вашего ума мешает вам спать и вообще расслабляться это могут быть переживания за здоровье свое и или близких проблемы на работе проблемы с отношениями В каждом случае сама мысль является лишь ментальной вибрацией, которая еще не материализовалась, но вы своим переживанием не решаете данный вопрос в свою пользу, а наоборот усугубляете ситуацию. Так вот, понимание того, что углубление в мысль привлекает ее суть в вашу жизнь, это ваше использование «я есть». Если вы в игре, вы верите, что, думая мысль, вы помогаете себе найти решение. Когда вы в «я» есть, вы осознаете, что обдумывание проблемы приведет к нежелаемому событию. А поскольку вы, читатель, точно знаете, что вы существуете, то вы уже заинтересованы избавиться от навязчивой мысли. Когда вы осознаете, что прямо сейчас погружены в мысль, это ваш наблюдатель проснулся. Ваш наблюдатель вынырнул из зацикленности на мысли и осознал себя. этим. И стоит воспользоваться, чтобы избавиться от проблемной вероятности. Найдите свою мысль. Чаще всего она прячется под идеей «это реальность». Нет, это ваша игра в реальность, это именно процесс созидания нежелательного. Нашли такую мысль? Нейтрализуем ее. Не уничтожим, а нейтрализуем, что означает отказ тратить на нее свою энергию, а как следствие, приход в жизнь более желаемых мыслей событий. Алгоритм нейтрализации нежелательной мысли. Ощущаем свое «я есть». Обращаем внимание на дыхание. Медленный глубокий вдох. Расслабленный выдох. Почувствуйте, как воздух медленно проникает через нос и медленно выходит изо рта. Дышите. Чувствуйте, как воздух проходит по вашим легким и движется внутри тела при вдохе и выдохе. Расслабьте тело. Расслабьте мышцы лица. Расслабьте мышцы рук и спины. Расслабьте мышцы ног. Дышите. Фокус на дыхании. Все уже произошло. Все события окончены. Сейчас нет событий, сейчас есть лишь мысль. Сейчас я могу выбирать, о чем мне думать, чтобы выбрать, что привлечь в свою жизнь. Я в нулевой точке, где нет событий. Я могу выбрать желаемую тему. Дышите. Фокус на дыхании. Я могу улыбнуться, насладиться моментом сейчас, где нет нужды в действиях. Я осознаю, что нет нужды прямо в этот момент что-то делать. А что, если новый фокус прямо сейчас начнет привлекать новую реальность? А что, если старая реальность, несмотря на факты, потеряет силу? Я могу вибрировать радостью и могу выбирать. Дышите. Фокус на дыхании. Я творец и начинаю использовать свою силу осознанно. Какой я выберу сценарий событий, если нет в нем других? Прямо сейчас нет других. В моем уме есть лишь я, единственный игрок. Мой выбор — это выбор желаемой реальности. Я позволяю себе улыбнуться и принять силу осознанного «я есть». Я полностью осознаю себя как Творца. Дышите. Фокус на дыхании. Все уже произошло. Все события окончены. Оковы сброшены. Свобода. Сейчас нет событий. Сейчас есть лишь новая мысль. Подумайте, что бы вы хотели, как единственный творец? Другие есть как игра. Вы — единственный фокус. В отношении других, как бы вы хотели себя чувствовать? Радостно? С любовью? Выбираете ли вы страдать в отношении других? В отношении других вы выберете радостные новости, доставляющие вам тепло на душе? Сделайте свой выбор. Не углубляйтесь в это. Просто выберите. Мой выбор сделан. Да, будет так, как я выбираю. Сделайте вдох. Выдох. Фокус на дыхании. Дышите. Вы желаете чувствовать свое тело мощным, вибрирующим здоровьем? А что вы выберете создать в отношении ваших ежедневных дел? Как вы желаете себя чувствовать? Выбираете ли вы, чтобы каждое ваше дело приносило вам радость в процессе его выполнения? А что, если сам процесс будет доставлять вам счастье? А что, если качество результата непрерывно улучшается от процесса радости при выполнении? Нет смысла думать о деле. Есть смысл погрузиться в него ровно в тот момент, как оно придет. А что, если кажущихся сложностей вообще не будет? Зачем мне сейчас выбирать навязчивые мысли о делах, если все произойдет на порядок лучше, чем я могу себе представить. Все будет не так, как казалось ранее, потому что все закончено. Все события завершены. Теперь я точно выбираю позволение нового уровня. Я есть привлечет новое качество, которое мне сейчас еще неизвестно. Новое качество я приму, потому что теперь есть настрой на удовольствие от процесса. Каким я хочу получить идеальный результат? Сделайте вдох, выдох, фокус на дыхании, дышите. А что, если этот результат будет еще лучше? Реально еще лучше, чем только что казалось? А что меня сдерживает представить еще более качественный результат? А что, если результат будет еще лучше, такой, чтобы в груди засиял океан счастья? Выбирайте результат. Сделайте осознанный вдох, сделайте осознанный выдох. Вы выбрали новые вибрации. Все. В чем суть алгоритма? Фокус на дыхании перенесет вас из присутствия в навязчивых мыслях в состояние «я есть без мыслей». Следующий фокус внимания на том, что вам делать ничего не нужно, остановит текущую навязчивую мысль. Далее идет фокус внимания на выборе, причем на выборе собственного ощущения, а не на поведение других. Дыхание внутри фокусов не позволит вам вернуться в навязчивую мысль при выборе новой. Если вам сложно представить очень хороший результат, то задавайте себе вопрос «А что, если будет еще лучше?» Трижды задав себе такой вопрос и ответив на него, вы увидите, каким ограниченным был старый фокус. заставьте себя лучиться счастьем от выбранного фокуса. Чем больше вы будете спрашивать себя, а что, если будет еще лучше, тем дальше вы уйдете от навязчивых мыслей. Если у вас нет желания что-то выбирать дальше, просто направьте фокус на желание того, как бы вы хотели ощущать свое тело. Этот фокус идеально подходит при бессоннице или для того, чтобы сконцентрироваться на процессе текущего дела. Для усиления фокуса на своем теле задавайте себе вопросы и ищите самые радостные ответы на них. Какой бы мне хотелось видеть мою кожу? Какие волосы и ногти? Какие руки? Какие ноги? Как было бы хорошо, чтобы мое тело в точности воспроизводило мои мысли о нем? Как я ощущаю благодарность своему другу телу за это? В любой момент дня или ночи, когда вы поймаете себя на том, что думаете о негативном сценарии, тут же примените алгоритм. Дыхание — все закончено. Выбор своего нового ощущения. Вопросы — как еще и еще лучше. Это увлекательная игра. Вы же любите игру, правда? Это так. Иначе бы вы не рождались в данном теле.